Глава 25 Полина. Утром, перед тем, как ехать на пробу актеров, претендующих на роли первого плана, меня ждет сюрприз. Я, еще не выпалшая из теплого плена одеяла, получаю в Вайбере голосовой месседж от абонента, которого, собственно, ручно, с любовью подписала одной только буковкой «Д» с намеком и на имя, и на ругательство. «Такси не вызывай». «В смысле? А как я в студию попаду? Телепортируюсь?» С любопытством надиктовываю я. Не думала, что Варламов настолько верит в чудеса и магию. «Весна моя какая-то у меня недогадливая!» Прилетает мне тут же месседж ехидным варламовским голосом. И только сейчас я понимаю, что вообще-то слышу у него на фоне гул мотора. Холмс понял суть. «Дим, мне надо за мной заезжать, я сама доберусь. Я уже подъезжаю». И голос такой варламовский. Бесстыжий, смеющийся голос. Дурак, вот вам истинное значение этой дурацкой буковки. У меня, моя, и это уже не обращая внимания на сентиментальную весну. Вот умудрилась же я когда-то выйти из-за этого наглого типа замуж. Еще и влюбилась ведь. Дура. Был бы этот болван под моей рукой, дала бы по голове подушкой. Ну да, я еще из кровати не вылезла. Валяюсь, отхожу после плотной рабочей ночи. Билась над корректировками редактора к данной книге. Между прочим, не просто это привести книгу к соответствию моим требованиям и требованиям редакторов одновременно. Непросто, но полезно. Ох, одеяло такое теплое, такое уютное. А надо подниматься, потому что если Варламов подъезжает, неплохо бы хотя бы из пижамы во что-то приличное переодеться. Прошла неделя со дня рождения Анисимова, закончившегося таким эпичным образом, когда я осталась без лучшей подруги и без жениха. ну зато с фильмом, да? Честно говоря, расставание с Анисимовым я переживала спокойнее, чем ожидала. Дышать стало легче, бояться стало нечего, но иногда вспоминалось «Кому ты нужна и фригидная?» и становилось грустно. А Элька… Элька исчезла. Просто без слов, без звонка. Курьер из издательства привез мне заявление на расторжение договора оказания услуг литагента Эльвиры Кольцовой, которое я, разумеется, подписала. По договору она по-прежнему получала процент с продажи предыдущих моих книг И самое что сдавалась сейчас, а вот дальнейшие мои продажи были лишены этих ее комиссионных. Нет, сейчас, когда имя у меня есть, по сути, литагент мне и не нужен был. Договор у меня в издательстве эксклюзивный, но... Но все же я отдавала должное, что Элька решала очень многие вопросы, касающиеся продаж и изданий. И теперь эти вопросы решать приходилось мне. Нет, пофиг, ничего непосильного Но все же было больно. Вот этот ее молчаливый уход. Я бы хотела, чтобы она приехала, хотя бы для того, чтобы поговорить. Боже, ну ее-то я бы выслушала. С ней я дружу гораздо дольше, чем знакома с Костей. А она вот так молча отказалась от сотрудничества, будто и не она меня притащила в издательство. Будто и не благодаря ей это все. Будто никогда и не была моей подругой. Наверное, мне было бы куда паршивее, и работа делалась бы хуже, если бы Дима не атаковал меня за эту неделю со всех флангов. Отвлекая от плохого настроения. С добрым утром, иди завтракай, чем ужинала. Спокойной ночи, любимая. В СМС, в Вайбере, в Фейсбуке. как ты забыла пообедать, так этот поганец приехал через час с роллами. Едва удалось отбиться от кормления с рук. А пока я ел, отравил байки со съемок, я аж заслушалась. В итоге тот обед затянулся аж на три часа. С той поры старалась еду не пропускать. Так ведь Варламов дотошно начал требовать фотки еды в доказательство того, что я реально поела, а не вру ему. И вот какого черт, а? Я заколебалась ему говорить, что это не его дело, и задолбалась сочинять адреса, куда бы ему сходить со своими вопросами. Он будто не слышит. А я, а я, если честно, краешком своей души немножко кайфовала. Мне будто эхом возвращались пять лет, когда Дима в моей жизни появлялся только для того, чтобы испортить настроение и свалить. Вот сейчас, пусть развлекается, все равно я назло ему, ведь буду его отшивать. Не буду я рассматривать его как вариант, пусть чуть в лепешку расшибется. Вот такая вот зараза Полина Бадлер. Когда пиликает домофон, я чищу зубы, с удивлением смотрю на часы. Вообще-то, со всеми заделами на пробке он приехал рано. Может, не Дима? Дима. Является зараза весь такой свежий, бодрый, выбритый почти до блеска, во всех местах, где нет бороды. В лапах букет белых, таких хрупких подснежников, одних из немногих цветов, на которые у меня аллергии, не было выявлено. И, пожалуй, единственных цветов, которые я точно у Димы заберу, даже если эти цветы не для меня. Потому что сам дурак, если приперся ко мне с цветами для своей новой пассии. Тем более с моими любимыми цветами. Это тебе, Варламов. Однако радует, хотя подхалимаш слишком сильный, я считаю. Даже в Москве найти именно подснежники непросто. Но я все равно принимаю букетик тоненьких, свежих, таких хрупких цветочков. Стою перед Димой в серой пижаме с новогодними оленями и плевать, что весна. С зубной щеткой во рту и непричесанная. Красота! Шпаж-юба! Мужественно улыбаюсь я и утаскиваю букет в спальню. По сути, не надо бы принимать, но рука не поднималась отказаться. Потому что это же подснежники! Вернулась в ванную, вычистила зубы уже наконец, И только после этого высунулась в прихожую и всерьез спросила. «Ты чего так рано?» «Потому что у нас с тобой планы», – невозмутимо откликается Дима. «Нормально, да?» Вообще, я бы пыталась было посопротивляться планам Варламова. Ну, по крайней мере, оттянуть. Я пошла варить кофе, но как-то так оказалось, что Диму это устраивает. И вот он уже с довольной рожей тянется к чашке капучино в моих руках. А я уже и пену молочную ему для этого кофе взбила потому что знаю, как он любит. Нет, все-таки с этим надо было заканчивать. Чем дольше я в это играла, тем глубже тонуло в прошлом, и в Варламове в частности. Все сильнее тянулось к нему все отчаяние. И это плохо, на самом деле. Ничего не изменилось, и все же почему такое дурацкое ощущение, что вот сейчас, когда он сидит напротив меня и неторопливо пьет кофе, который я почему-то сварила на двоих, все на своих местах. И хочется. Хочется странного, хочется на колени Кварламова, хочется уткнуться губами в его висок и закрыть глаза, и чтобы его крепкие руки прятали меня от напастей. Так уже было, и так может быть и сейчас. Я знаю, если я только шевельнусь, только попробую провернуть это, Дима против не будет, у меня будет то, что мне хочется. Но хочется не значит нужно. Но вот зачем ему это? Просто чувство собственника почесать. Он быстро наиграется. Невозможно столько времени прыгать с бабы на бабу, а потом вдруг удовольствоваться одной мной. Одной фригидной, по-прежнему скучной мной. Но вот не могу я поверить, что смогу удержать его внимание надолго. «Как книга?» – тихо спрашивает Дима, и я выныриваю из размышлений. возьми много Я морщу нос. Вчера прислали макеты обложек, а я все еще вожусь с текстом. Все-таки сказала что в последний месяц я от финала отвлекалась, он конкретно смазался». «Ну, куда же в нашем деле без дедлайнов?» «Ох, Варламов, если бы ты знал, что такое для меня твоя улыбка, ты бы, наверное, вообще не убирал ее с лица. Но, по крайней мере, до той поры, пока сам от меня бы не устал. Ведь как солнце светишь прямо в лицо. И кажется, что я, уставшая от долгой зимы, подставляю этому солнцу озепшее лицо. Так, что за планы?» Интересуюсь я, уже переодевшись, уже получив одобрительный варламовский взгляд. «Вот что за человек?» Я нарочно ему не надела платье, надела брючный костюмчик с бирюзовым жакетиком. А ему все окей, все отлично, даже клешник к моему банту на блузке притянул, чтобы типа поправить. Ну, не портю сюрприз, Полин. Таинственно откликается этот коварный тип гражданской наружности. В итоге я половину дороги в его пижонской тачке выношу ему мозг вопросами, а он ржет и отбрехивается. Зараза. А сам тащит меня на Остангинскую башню. И нет, это, конечно, не Эйфелева, но все-таки. Все-таки тут меня не было. Мы не идем по стандартному экскурсионному маршруту. Мы просто ползем и ползем на самой верх башни. Сначала с помощью лифта, в котором на кнопках не номера этажей, а высота в метрах. 52, 57, 122. Мы выходим на станции 348. И честно, на площадке у лифта мне становится страшноватенько. И я вцепляюсь в Димин локоть крепче. Инстинктивно хочется и глаза закрыть, но я назло себе их таращу вперед и вокруг. Даже на первой смотровой площадке захватывает дух, а ветер закладывает мне уши, будто плотной ватой. «Одуреть! Дальше пойдем?» Тихо спрашивает Варламов, когда я замираю у перил, глядя на огромный город, что простирается во все стороны, куда только не глянь. И дома маленькие, как будто игрушечные. И он за моей спиной стоит, и руки его по обе стороны от меня. Двинь пальцы чуть в сторону и натолкнешься на его ладонь. И мои развивающиеся на ветру волосы точно задевают Диму по лицу, но он не отодвигается. От его близости по моей спине бегают стаи раскаленных мурашек. Бегают, сталкиваются и заставляют нагреваться все сильнее. Нет, это не сцена из «Титаника», но почему-то сейчас вспоминается именно она. Я точно вижу, что в этом мире миллиарды пылинок людей. Вон там, куда падает взор, а он все равно из всех предпочитает именно меня. Да. Дальше, выше, внутрь застекленной смотровой площадки, в которой чувствуешь себя как в космосе, потому что тут нет ветра, зато есть тишина, а дома еще более маленькие, и вся необъятная вдруг превращается в один грандиозный детальный макет. И это все начинает напоминать сон. Я смотрю в панорамные окна, гуляю по прозрачным блокам пола, хотя хочется растянуться на них животом, как та пятилетка, потому что ощущаю себя завороженной. У нас еще столик в ресторане забронирован. А ресторан под смотровыми площадками, и вид из его панорамных окон не хуже. А еще он медленно вращается, и у его окна я готова медитировать ближайшие пару суток. Прихожу в себя, уже прижимаясь к теплому боку Варламова и по-прежнему зачарованно пялящийся на раскидывающийся за окном вид с высоты. И «Я здесь бываю иногда, когда становится очень много рутины». Голос у Варламова непривычно спокоен, Лишен обычной насмешливости. Здесь распускаются мысли. Я подумал, что тебе это сейчас нужно. Ага. Эхом откликаюсь я. Черт. Сейчас здесь, кажется, совсем ничего не осталось моего наносного, скептичного. В крови до сих пор пускают пузырьки и адреналин. Все-таки мы на большой высоте, и строится теплота, потому что мне плечи обнимает Димина рука. И именно это почему-то кажется гарантом моей безопасности. Полин. Когда я поворачиваюсь к Диме, он едва касается моей щеки кончиками пальцев. Смотрит так, будто если отведет глаза, ослепнет. И, блин, Варламов, прекрати, я уже не на ветру стою, а дыхание перехватывает не хуже. Я, наверное, жутко тороплю события. Пальцы Димы накрывают мою ладонь. Но я уже не могу ждать дальше, потому я все-таки спрошу сейчас. Ты уже готова? К чему? Тихо выдыхаю я. Он подарил мне удивительное. Чего мышка-нарушка вроде меня себе не позволила. Околдовал не только своими глазами, но и вот этими новыми ощущениями, разделенными пополам, будто выпитыми на брудершафт. «Начать со мной сначала», — медленно откликается Варламов, крепче стискивая мои плечи. «Черт! Черт! Черт! Черт! Вот именно сейчас, после этой удивительной прогулки на небеса, мне с Димой быть честной будет больно».